Глава 5 Чёрные споры. Фарик Туркаш знал своё дело. Он привёз друзей в ночной клуб «Красная роза», где они провели весь вечер, всю ночь и оставались до полудня. Там их застало вторжение чёрных кораблей. Сперва друзья убили несколько часов за игорным столом в каписту. Чутно играв в карты, с правилами которой Илья освоился далеко не сразу – спустив сперва солидную сумму денег. Хорошо, что они играли командой, иначе потерь было бы больше. Но все же пара стаканов виски, очаровательные девушки, кружившие вокруг стола, и природный азарт сыграли свое дело. Давыдов разыгрался, и уже последующие несколько партий выиграл чистую пополнив счет и принеся выигрышные очки команде. А может, подключилась память Имрана, который любил поиграть в карты. Илья вспомнил эпизод из королевской биографии. Имран как раз вернулся из вынужденной ссылки, куда его отправил родной отец. Оказавшись в столице после многих лет пребывания на фермерской провинциальной планете, он дорвался до развлечений. Несколько месяцев он не вылезал из ночных клубов, играя в карты и накачиваясь спиртным. Инкогнито, под неусыпным контролем охраны. Никто из его партнеров по игорному столу даже не догадывался, что играет с наследным принцем Поргуса. О тех загулах Имран потом не распространялся, пытаясь забыть как о страшном сне. В ту пору он был уязвим как никогда больше. К нему могли подослать наемных убийц, расстрелять на пороге клуба или просто отравить, могли подослать девушку, которая умертвила бы его ночью. Но никто не знал, что наследный принц вернулся в столицу, поэтому и прошляпили такую возможность. Во время таких загулов он познакомился с Аргой Тайчи, прекрасной аристократкой из Вардии. Она вскружила голову юному провинциалу. Он готов был на все, лишь бы заполучить ее к себе в постель еще раз. Кажется, он даже собирался сделать ей предложение. А она чувствовала это и играла им, наслаждаясь своей властью. Только потом Имран узнал, что Арга Тайчи работала на вардийскую разведку. В то время, как никто не знал о возвращении наследного принца в столицу, она не только узнала об этом, но успела втереться в доверие и собиралась втянуть его в скандал с поспешной женитьбой. Но вмешался отец Имрана. Каким-то образом он узнал о готовящейся операции и забрал его из ночного клуба, поспешно вызвал в столицу друзей детства Ивария Крота и Эльзу. Они должны были отвлечь его от загулов и этой опасной красавицы, которую в спешном порядке выслали с поркуса. Вплоть до слияния с разумом Давыдова Имран Актарский не мог забыть Аргу Тайчи. Это стало причиной его разрыва с Эльзой, которая сама предложила разойтись, узнав о его тайной страсти. После командной игры в Каписту они пересели за стол, где играли в Ракаду. К этому времени Илья чувствовал, что ему уже достаточно горячительных напитков. Голова отяжелела, требовался отдых и перезагрузка. Утро Илья встретил в объятиях мадам Жужу, юной прелестницы, которая заставила его забыть обо всем, о статусе свергнутого короля, об оставленной прежней жизни, о донных лишениях и сокрушительном разгроме, который донес ему флот Поргуса и завершили черные корабли. На эту ночь он перестал быть королем Имраном Возрожденным, даже простым парнем Ильей Давыдовым. Он был просто мужчиной, который любил красивую девушку и мечтал о том, чтобы эта ночь не кончалась. На следующий день у них была составлена отдельная программа. Фарик Туркаш обещал отвезти их в салун «Пеликати-поле», лучшее питейное заведение в городе, после чего им предстояло заглянуть в банный комплекс «Тихая заводь» и вечер встретить в виртуальном аттракционе «Водопад миров». Но всему этому не удалось сбыться. Позавтракав, они расплатились с заведением, и, оставив на чай мадам Жужу, она не хотела его отпускать, вышли на улицу, где увидели зависшие над городом черные корабли. Какого перха не смог сдержать ругательство корен Серое Ухо? — Как думаете, эти по нашу душу явились, — Фома Бротник задрал голову и разглядывал неподвижные черные черепахи, висящие высоко в небе. «Никогда такого не видел», — равнодушно заметил Фарик Туркаш. «Похоже, черные корабли его нисколько не трогали. Поехали. В перекати поле нас заждались уже». Давыдов знал, что ни в какой салон они уже не поедут, и вся их программа накрылась маровым дном. Никаких виртуальных игр и банных процедур. Черные корабли прибыли на планету не просто так. Только вот Илья не понимал, зачем они здесь. Во время первого столкновения стало ясно, что чужаков нисколько не интересуют ни корсары, ни солдаты Поргуса, ни вообще люди. Они их просто не замечают, преследуя свои цели. Сейчас вступать в противостояние с черными кораблями они не могли себе позволить. На это у них нет ни сил, ни ресурсов. Так что надо срочно возвращаться на ястре пустоты и уносить с ноги. Внезапно черные корабли раскрылись, выпуская на волю тысячи черных спор, которые устремились к земле. Большие, размером с десантные боты, споры закрыли собой все небо. — Почему-то мне кажется, что настала пора возвращаться домой. Скоро здесь будет очень жарко, — задумчиво произнес Фома Бродник. Илья сам чувствовал, что ничего хорошего черные корабли принести не могли. Но теперь у них появился шанс узнать о намерениях чужаков. Если они смогут понять, что движет гостями с червоточин, то смогут победить их. Другое дело, что времени на эксперименты не осталось. «Божечки мои, что же такое происходит? Что это такое с нами делается? Что это за дрянь в небе? Может мне кто-нибудь сказать?» Запричитал Фарик Туркаш. «Слушайте меня внимательно. Здесь опасно оставаться. Надо срочно уезжать отсюда», — попытался вразумить его Илья Давыдов. «То есть как это — уезжать? У меня тут имущество, у меня тут квартира и мой бизнес. Как я могу все бросить? У меня тут, кстати, брат. Я не могу все вот так бросить и уехать», — развел руками Фарик Туркаш. Похоже, гид совсем не понимал, что происходит вокруг. Ему казалось, что он находится внутри виртуальной игры, и можно откатить все назад. Тогда он останется при изначальном раскладе. Люди так привыкли к виртуальной реальности, которая срослась с изначальным миром, что когда происходило что-то плохое, ужасное, грозящее уничтожить их привычную жизнь, они мешкали, терялись, надеялись на лучшее, в то время как их дом рушился у них на глазах. «Можешь, не можешь. Жить хочешь — бросишь. А, братья, не волнуйся. Он первым делом из города сбежит, как только жареным запахнет». Сэм Круп приблизился к гиду и взял его за грудки. Это возымело действие. Фарик Туркаш успокоился и полезно водительское сиденье. Он все еще дрожал то ли от нервного возбуждения, то ли от страха, но уже не прочитал, как сетевая сплетница на форуме, посвященном жизни галу-звезд. Илья посмотрел на небо. Споры падали на город, словно черный дождь. Скоро они окажутся на улицах. Что они таили в себе? Какой сюрприз? Ничего хорошего Давыдов не ждал. Не стали бы черные корабли прорываться сквозь червоточины Штельмана, чтобы принести новые знания людям. Дух Прометея умер давно еще на старой земле. Друзья забрались в автобус. Гид нажал на газ, и они выехали с парковочной площадки. Теперь надо добраться до катера, а уж потом короткий перелет до ястреба пустоты. Они должны успеть. Надо убраться отсюда, пока еще есть такая возможность. Автобус свободно преодолел несколько кварталов, а дальше двигаться стало сложнее. На улицах прибавилось транспорта и бегущих в разные стороны людей. Гид отчаянно лавировал между машинами, стараясь не снижать скорость, но вскоре пришлось замедлиться. Фарик Туркаш неистово давил на клаксон, и автобус тревожно взрёбывал, призывая его пропустить. Но никто к нему не прислушивался. Первая спора упала на перекрёстке в километре перед автобусом. Чёрная капля вонзилась в асфальт, погрузившись в него до середины. Несколько секунд она вибрировала. Воздух вокруг поплыл, словно пустынное марево, а затем спора выстрелила в разные стороны черные отростки. Дрожащие графитовые жгуты пробивали стены зданий, машины, асфальтовое полотно сокрушали все вокруг. Спора укреплялась на новом месте, врастала в почву. Жгуты проходили сквозь бетонные и металлические конструкции, словно раскаленные иглы сквозь масло. Казалось, ничто не может их остановить. Фарик Туркаш ударил по тормозам, чудом избежав столкновений с серебристым джипом, за стеклами которого виднелась супружеская пара с двумя детьми и серым псом, с вываленным наружу языком. В ту же секунду один из жгутов, преодолев большое расстояние, поразил джип с бегущим из города семейством. Он пробил его насквозь, словно насадил тушу на вертел, потнял в воздух, и обрушил на землю металлические борта смялись словно фольга от шоколадного батончика серебристыми брызгами разлетелись в разные стороны окна вывалилось наружу лобовое стекло раскрошившиеся на тысячи стеклянных квадратиков оно повисло на металлической сетке на капот выпал окровавленный мужчина нижняя часть туловища у него отсутствовала Вместо нее тянулся кровавый послед из внутренностей. Расправившись с джипом, жгут нырнул в асфальт и завибрировал. — Выворачивай отсюда! — прикрикнул на гида танк. Фарик Туркаш сбросил себя навалившиеся оцепенение и закрутил руль. Такую картину не каждый день увидишь, а увиденное сложно переварить и принять. Он сдал назад, раздался глухой удар. Илья обернулся. Позади них скопилось большое количество транспорта, и вся эта металлическая пробка одновременно ревела, призывая друг другу к порядку. Гид не отчаивался. Он крутил руль и бился взад-вперед, распихивая машины. В результате этих маневров ему удалось освободить достаточное место, чтобы покинуть пробку, свернуть влево и нырнуть на маленькую улочку, уводящую прочь от уничтоженного перекрестка. Тем временем черная спора — продолжала врастать в асфальтовую почву. Все новые черные жгуты вылетали из нее с целью укорениться в окружающем пространстве. Дважды автобус Фарека-Туркаша чуть было не угодил под завал. В первом случае пятиэтажное здание из красного кирпича сложилось, как карточная башня, разбрасывая вокруг себя ржавые обломки. Кирпичное крошево обрушилась на крышу автобуса, прошлось словно шрапнелью по кузову. Но машина благополучно миновала опасное место, которое в следующую секунду оказалось засыпано грудой битого кирпича. Второй раз черный жгут вынырнул в опасной близости от машины, пронзив стеклянную витрину. Он прошел над крышей, в одно мгновение слегка коснувшись ее. Тут же корпус автобуса легко завибрировал, а когда Илья поднял глаза к потолку, обнаружил, что в нем зияет оплавленная дыра. Фарик Туркаш отчаянно жал на педаль газа, что-то бормоча себе пот нос. Кажется, он молился. Только молитва не помогала. Вскоре дороги не стало. Одни сплошные завалы, через которые не проехать. Гид остановил автобус возле груды бетонных плит и кирпичей, бывших когда-то гостиницей талим Хотел». Вывеска металлическим каркасом с выбитым стеклом лежала подле и от отчаяния заколотил руками по рулю. «Выходим! Конечная!» «Дальше на своих двоих! Быстрее!» — рявкнул Илья и подтолкнул в сторону дверей Карена Серое Ухо и Фому бродника От пиханий с другим транспортом двери заклинило. Они не хотели открываться, как ни старался Фарик Туркаш. Тогда вперед протиснулись Танк и Сэм Круп. Вдвоем, вручную, они развели створки, при этом Сэм порезал лицо осколком стекла. Кровь залила ему щеку. Донник поморщился, выругался матерно, Утер кровь рукавом, но через секунду щека вновь стала красной. Оказавшись на свободе, донники застыли возле автобуса. Куда теперь идти? Что делать? Дорога впереди завалена, позади та же картина. Здания продолжали рушиться. Город трясло, словно от землетрясения. К тому же никто из них не знал, в каком направлении двигаться. «Можно запустить навигатор». Только вот в этом случае «Черный ворон» вряд ли поможет. Перед воежем на увеселительную прогулку Илья, как, впрочем, и остальные донники, не удосужился загрузить карты Вербера. Но зачем им навигатор, если у них есть живой гид? Илья повернулся к Фарику Туркашу и приказал. «Нам надо добраться до нашего катера. Веди нас к парковке». Гид выглядел потерянным. Оставив автобус, он словно потерял волю к жизни». Танк придвинулся к нему, взял за грудки и встряхнул. Раз, другой. Экзекуция помогла. В глазах гида появилась осмысленность. А то танк собирался уже отвесить ему пару-другую пощечин, чтобы наверняка. Даже руку занес. От таких пощечин они могли и вовсе гида потерять. Тяжел на руку танк-то. — Да, да, сейчас. — затряс головой Фарик Туркаш, озираясь по сторонам. Наконец он нашел направление и бросился к стоявшему в сотне метрах от них целому зданию торгового центра «Звездочет». Донники бросились за ним. Только вот опасения лезли в душу, дотуманили да разум. Раньше дома казались крепостями, но теперь в любую минуту они могли рассыпаться по кирпичику, как дешевый детский конструктор. Стоило ли искать спасение внутри здания, если оно не выдержит первой атаки черных жгутов? «Здесь проход на соседнюю улицу!» — крикнул Фарик Туркаш, и они его услышали. С одной стороны — каменная ловушка, которая скоро захлопнется. С другой — рискованный проход сквозь здание, которое может в любой момент рухнуть. Иных вариантов нет. Надо идти на риск. Илья последовал за гидом, который уже вошел в торговый центр «Звездочет». Стеклянные двери разъехались при его приближении. Давыдову бросилась в глаза огромная голографическая проекция. Взлетающая космическая ракета в клубах огня и дыма. Она рвалась в небо, но словно что-то тянуло ее назад, к земле. На таких сейчас никто не летает. Древний раритет. Перед взлетающей ракетой стояла сцена и ряд удобных кресел. Похоже, торговые центры со временем не меняются. Что в прошлом, что в будущем, они одинаковы. Цель — Завлечь покупателя и продать ему что-то, возможно, даже и ненужное, по высокой цене. Справа и слева от сцены располагались магазины, зазывающие к себе яркими витринами. Одежда и обувь на любой вкус и цвет от известных мировых брендов, сувениры и ювелирные украшения, виртуальные парки аттракционов. Даже оружие здесь продавалось в магазине с названием «Выбор охотника». Рабочий день в самом разгаре. Но людей в центре было мало. Те, кто еще недавно гулял по магазинам, совершал покупки, теперь торопились к выходу в компании продавцов и сотрудников центра. Без паники, слаженно, словно нападение черных спор, здесь происходило каждый день. Вот неуклюже переступал полный мужчина в просторных брюках-парашютах и футболке, диванном чехле с принтом, золотое солнце, дымящие сигарой. По его лицу катился под градом, Рядом с ним семенила девочка лет десяти в красном платье-колоколе. Она улыбалась, отрешенно вглядываясь в спину мужика в черной широкополой шляпе, вышагивающим перед ней. Вероятно, общалась с подружками по разгоннику. Двое продавцов крутились возле магазина с сувенирами из вулканической лавы с Сарпеда. Они пытались закрыть двери, но боялись гнева хозяев, поэтому топтались на месте, никак не могли решиться на побег. Доники следовали за гидом, который, словно ищейка, уверенно вел их через людскую толпу. Время на вес золота. Надо выбираться из торгового центра, пока до него не добрались жгуты чужаков. Черная спора, укореняясь, уничтожала все вокруг. На выходе из торгового центра образовалась давка. Стеклянные двери заклинило. Они дергались, словно в эпилептическом припадке, пропуская напуганных людей — Но сзади напирала толпа, и двери уже не справлялись. Это только казалось, что в торговом центре мало народу. Как оказалось, достаточно, чтобы образовалась локальная пробка, грозящая перерасти в месечковый апокалипсис. Фарик Туркаш остановился в хвосте толпы. Он пытался найти просвет, сквозь который можно просочиться ближе к выходу но люди стояли очень плотно, словно толпа являлась единым организмом, состоящим из одних спин. «Здесь есть другой выход? Пожарный или для персонала?» — спросил Илья у Фарика-Туркаша. Рыжеволосый гид замялся, словно вопрос поставил его в тупик. Он шарил растерянным взглядом по сторонам, избегая смотреть в глаза Давыдову. Илья схватил его за плечи и как следует стряхнул Фарик-Туркаш клацнул челюстью, Чуть не прикусил язык и отчаянно затряс головой. «Слева! Там, за бутиком чиварики, Там должно быть!» – забормотал он. Илья обернулся к друзьям. Танк разминал кулаки, словно собирался пробивать себе дорогу сквозь толпу. Сэм Круп оборонялся от напирающих сзади людей. Он злился, но старался держать себя в руках. Не хватало еще взорваться и потерять лицо. Карен Серое Ухо внимательно рассматривал торговый центр, пытаясь найти другой путь. Фома Бродник просто застыл в ожидании. В сложившейся ситуации он ничего не мог сделать, а будоражить вселенную по пустякам не считал нужным. Вслед за гидом друзья стали пробиваться сквозь толпу. Двигались они в противоположную сторону от выхода. Это не понравилось людской массе, которая не хотела выпускать их из своего плена. Наконец, преодолев сопротивление, они выбрались. Фарик Туркаш засеменил в сторону одному ему известного бутика, за которым скрывался запасной выход, когда случилось неизбежное. Черный жгут пробил бетонную стену, пронзил стеклянные магазинные перегородки и преградил им путь. В воздух поднялась бетонная пыль и стеклянные брызги, которые тут же осыпались на пол дождем. Черный жгут заходил из стороны в сторону, расчищая вокруг территорию. Вдруг застыл, словно превратился в соляной столб. В следующую секунду дернулся, выпуская густой серый дым. Нельзя встречаться с этим порождением черной споры. Илья рванул в сторону. Друзья тут же повторили его маневр. Только вот фарик-туркаш замешкался. Серый дым окутал его, и гид захлебнулся в крики. «Горю!» Ошпаренный он выскочил из дыма. Смотреть на него было страшно. Кожа заживо слезала с него, таяла, будто мороженое на солнце солнцепёке. Фарик Туркаш уже не мог кричать. Он жалобно скулил, а покрасневшие глаза источали гной вместо слёз. Илья не мог на это смотреть. Жалко мужика. Он выдернул излучатель из кобуры и пустил сострадательный луч Фарику Туркашу в голову. Рыжеволосый гид рухнул на пол и затих. Запасной выход оказался отрезан. Черный жгут медленно выползал из торгового центра, оставляя за собой серый дым, который распространялся по коридору. Последствия столкновения с этой дрянью они уже видели. Надо искать другой выход. Меж тем серый дым медленно распространялся во все стороны. Скоро он дотянется до толпы возле дверей, и тогда начнется... Настоящий ад. Люди уже выдавили стеклянные двери, расширив себе проход, но все равно пробка не рассасывалась. Оставаться в ней, обречь себя на гибель. Но и бросать людей нельзя. Скоро серый дым до них дотянется. Там, где серый дым касался стены пола, появились серые кляксы, которые распространялись вокруг, словно растущие червоточины. Что бы здесь ни происходило, но администрация Ричмонда Меньше всего теперь стоит беспокоиться о переселенцах. Похоже, эта проблема решена раз и навсегда. Если все пойдет и дальше в том же духе, скоро они сами станут переселенцами». От порождений черных спор тянуло запредельным ужасом, словно другая вселенная смотрела тебе в глаза. И она была совсем не дружелюбной. Илья не знал, что здесь происходит. Но ему казалось, что чужаки выжигают пространство, чтобы на обеззараженной, обезличенной территории выстроить что-то новое, необходимое им. И люди, человечество, оказалось тем самым вирусом, заразой, дрянью, с которой они боролись. При этом они не имели ничего против человечества. Они просто делали свое дело, не замечая ничего вокруг. Похоже, люди для черных спор были частью неживой природы, которую можно изменять, уничтожать, перестраивать под себя. А это значит, что надо уносить ноги с планеты, потому что здесь с одними излучателями они ничего не могут сделать с черными спорами и породившими их черными кораблями». Илья вскинул излучатель и дал залп по черному жгуту. Он должен был попробовать. Излучение проделало дыру в инородном теле. Черный жгут взвился вверх, пробил дыру в потолке, и обрушил вешалки с одеждой и стеллажи с обувью. Заискрылись оборванные провода и замигал свет в коридоре, чтобы через мгновение потухнуть. Торговый центр погрузился в сумерки. Илья не мог утвердительно сказать, но ему показалось, что дыра в черном жгуте зарастала. Тварь уже не так бесновалась, хотя ее метания в свете искрящейся проводки выглядели жутко. «Эту дрянь можно попортить!» «Стреляйте по жгуту!» — скомандовал Илья. Донники расчехлились. Хорошо, что их не заставили сдавать оружие. А то сейчас выглядели бы они смешно, с голым задом против врага. Затрещали излучатели, забился в агонии черный жгут. В его теле одна за другой появлялись оплавленные дыры. Но это избиение не остановило серый туман, который полз в сторону толпы. Толкающиеся на выходе люди словно пробудились от выстрелов. Они увидели новую опасность, подобравшуюся уже слишком близко, и резко отхлынули в сторону. Повинуясь статному инстинкту, люди побежали прочь от серого тумана, и пробка на выходе постепенно рассосалась. Илья первым это заметил и толкнул танка, показывая на образовавшийся просвет. Донники прекратили огонь и побежали к выходу. Пока люди не опомнились, пока не дополз серый туман, надо воспользоваться случаем. Они выбрались сквозь выбитые стены, опасно сверкавшие стеклянными зубьями, и оказались на улице. То, что они увидели снаружи, поразило их. Город в привычном виде прекратил существование. Две черные споры виднелись неподалеку. Одна из них пробила здание и лежала в груди бетонных обломков, гнутых прутьев арматуры, стеклянного крошева и ломаной мебели, словно большая черная птица в гнезде. Другая спора вросла в асфальт прямо по центру проспекта. Десятки черных жгутов, раскинутых в разные стороны, переплетались между собой, извивались и тянулись дальше, захватывая все новые территории. Серый дым распространялся по улице. Одновременно с ним росла серая плесень, уничтожая все вокруг. — Куда теперь? — задался вопросом Илья. — Если раньше они плохо ориентировались в городе, то теперь... Когда споры преобразили все вокруг, ситуация ухудшилась. К тому же они потеряли единственного проводника. Как найти верную дорогу в меняющемся городе? Правильно, найти нового проводника. Только вот нет такого магазина, куда можно прийти и выбрать себе проводника по вкусу. Но действовать надо быстро, выбрать направление и двигаться, пока серый туман не дотянулся. Давыдов первым бросился по улице, прочь от спор, увлекая друзей за собой. Они бежали, куда глаза глядят, лишь бы подальше от опасности. Параллельно Илья пробовал дотянуться через разгонник до ястреба пустоты. Сейчас им требовалась поддержка ломщиков. Только они могли взломать городскую инфосеть и вытащить им необходимые карты. Но сеть не поддавалась воздействию. То ли разгонник не работал... То ли черные споры образовывали какое-то неизвестное поле, которое полностью блокировало связь в городе. Но Илья не бросал попыток восстановить контакт. В ломщиках они нуждались сейчас позарез. Не хватать же людей на улице с целью завербовать их в проводники. Оставив позади преображающуюся площадь, они выбрались на перекресток. Пять углов, пять дорог. Куда пойти? Вот это выбор! и нет времени провести разведку на местности, чтобы выбрать безопасный маршрут. Пришла пора довериться своему чутью. Два направления Илья отверг сразу же. Там громыхало, взрывалось, и черные нити мелькали вдалеке. Похоже, укоренение черных спор шло полным ходом. Еще одна дорога ему не понравилась, просто потому что не понравилась. Что-то такое глубоко внутри заставляло его отвернуться от этого пути. Как оказалось правильно, через четверть часа на проезжую часть упала черная спора. Оставалось два пути, один из которых Давыдов и выбрал. Они побежали вперед. Повсюду виднелись брошенные машины. Можно было попытаться захватить одну. Тем более владельцам, по всей видимости, они больше не нужны. Но передвигаться на транспорте по городу в сложившейся ситуации – верх безумия. Повсюду пробки, завалы, преграды. Так что на своих двоих куда надежнее. Илья неожиданно вспомнил мадам Жужу и как ему было хорошо с ней. Всего одна ночь, когда он смог забыть обо всех проблемах — о магистрате, корсарах, черных кораблях. Когда он мог побыть Ильей Давыдовым, а не Имраном Актарским. Чудесная ночь, достойная ночь. Жаль только, она так быстро закончилась. Неожиданно включился разгонник, И зазвучал голос Ульдриха фон Герба. «Ястреб пустоты вызывает капитана. Что у вас там происходит? Ястреб пустоты... Нет времени! Срочно соедини нас с ломщиками! Пусть добудут для нас карту Ричмонда!» — прокричал Илья. Он и не догадывался, что можно кричать мысленно.